Яркой личностью был и смуглокожий красавец Уолтер Рэли. Он явился ко двору в надежде сделать карьеру, но обратил на себя мое внимание, когда ему было уже по тридцать. Рэли был высок, прекрасно сложен, необычайно красив, несколько на деревенский манер, с румянцем во всю щеку, однако больше всего поражала его неистыкая энергия. казалось, в нём сидит удвоенный запас жизненной силы. Отлично помню день, когда заметила его впервые. В сопровождении пышной свиты я гуляла по парку. Земля была мокрой после дождя, и путь мне преградила большая лужа. Я остановилась, не зная с какой стороны её обойти. Тут вперёд выскочил Релли, стёрнул с плеч красивый бархатный плащ, И картинно взмахнув им, постил под ноги. Я всегда испытывала слабость ко феерным жестам. Разумеется, я понимала, что плащ, как дорого он бы ни стоил, сущее безделица по сравнению с милостями, которые сулила молодому придворному благосклонность королевы. Я спросила, кто этот дворянин, и мне ответили, что зовут его Олтер Рэли, и родом он из Девоншира. Из землях доблестного Френсиса Дрейка я решила познакомиться с галантным кавалером поближе. Выяснилось, что у молодого человека довольно бурные прошлые, с его темпераментом и не могло быть иначе. Рэли был вспыльчив, но в отличие от Эссекса, вовсе не безрассуден. Он был гораздо умнее юного графа и умел взвешивать слова и поступки. Рели пленил меня остроумием, умением вести беседу. С такими качествами он мог вполне рассчитывать на блестящую карьеру при дворе, однако из-за слишком живого нрава Олтер без конца попадал во всякие истории. Затеял драку с Томасом Перо и в результате ему пришлось некоторое время посидеть в тюрьме в Лид. Потом во время игры в мяч поссорился с неким Уинфилдом, И это закончилось отсидкой в тюрьме маршалси. Рэли постоянно влекал в какие-то скандалы и спасал его ли что, что он обладал репутацией искусного и доблестного мореплавателя. К Рэли благоволил граф Лестер, которому пришла по нраву энергичность и живой ум молодого провинциала. Подружился Рэли и с графом Оксфордом, одним из моих любимцев. Я благовалила Оксфорду, хоть и знала, как человека беспутного или ответственного. Достаточно вспомнить, как гнусно он обошёлся с дочерью Берни. Впрочем, с этим аристократом Релли довольно скоро поссорился. Мои красавчики постоянно ревновали меня друг к другу. Я поощряла это соперничество. Мне нравилось, что мои воздыхатели ведут себя как страстные любовники. должна признаться, что с удовольствием поощряла их ухаживания. Общество Рели доставляло мне удовольствие. Я видела, что он человек чистолюбивый, но это меня не пугало. Тот, кто хочет много выдостич, должен много стараться. Однажды он начертил на стекле бриллиантовым перснём: «Хочу подняться ввысь, но как бы не разбиться». Я тут же приписала внизу своим кольцом: "Коль сердцем слаб, не стоит и стремиться". Рели обернулся ко мне, его взгляд пылал огнём. И в этот миг, пожалуй, я его любила, ибо он воплощал в себе все качества, которые я так ценю в мужчинах. "Поднимайтесь вы, алтарь Рели", сказала я. "И ничего не бойтесь. Слишком больно вы не разобьётесь". Он склонился в низком поклоне и сказал, что ради меня готов взлететь под самые небеса или же спуститься в присподнюю. Вскоре я пожаловало его рыцарским званием. Рыли немедленно заважничал и стал с еще большей ревностью следить за тем, какими милостями я одариваю других. Единственный из моих придворных, кто не добивался почестей, юный Эстикс. Если я чем-то его награждала, он принимал отличие как нечто само собой разумеющееся и не слишком рассыпался в благодарностях. Зато Рели всё время донимал меня своими просьбами. Однажды я сказала ему: "Послушайте, Рели, когда вы наконец перестанете попрошайничать?" Он ответил: "Когда ваше величество перестанет делать мне подарки?" Он весело рассмеялся, и я, не удержавшись, Тоже улыбнулся. В таком тоне мы оба и беседовали. Лорд Берли представил мне своего сына Роберта, надеясь, что молодой человек сделает карьеру на государственной службе. Маленького роста, с искривленным позвоночником, согнутой на бок шеей и хромой ногой. Сысил младший был похож на эльфа, и я сразу же окрестила его этим прозвищем. Сын моего любимого Берли мог рассчитывать на особые к себе отношения, а уродство этого молодого человека разительно контрастировало с красивыми лицами и стройными фигурами кавалера, блиставших при дворе. У меня разрывалось сердце, когда я видела, как старый Сесиль опекает своего несчастного сына. Я сразу же решила, что сделаю для маленького Эльфа всё, что в моих силах. Впрочем, скоро выяснилось, что бледный и молодой человек обладает острым умом. Пожалуй, он приуспел бы на государственной службе и без поддержки своего могущественного отца. К той же категории умников относились и брат Себекон, Энтони и Фрэнсис. Особенно талантлив был Фрэнсис, которого несколько портила страсть к поучениям, качество, которое я терпеть не могу. Берли не давал братьям Бекон особенного ходу, ибо не хотел, чтобы они перебегали дорогу его сыну. Я знала, что Эльфу достанется первая же важная вакансия. Фрэнсис Бекон опубликовал трактат под названием Советы королеве Елизавете. Довольно нахальное сочинение, в котором излагались взгляды автора на различные политические вопросы. Однако послание было столь искусно составлено, что я не прогневалась на Бэкона, а даже принесла ему свои поздравления. К тому времени он уже стал членом парламента и олдерменом, что давало ему право выступать на судебных процессах в Вестминстере. Таким образом, при моём дворе появилась целая плеяда блестящих молодых людей. Однако больше всех Я отличало, пожалуй, у Олтара Рэли и графа Эссекса.